Глава третья. До боя курантов я решил не сообщать Вере замечательную новость. Все же Новый год нужно встретить как полагается. Наступил 1984 год. На столе еще много еды. В квартире смешались запахи шампанского и сгоревших бенгальских огней. По первой программе вовсю шли выступления на голубом огоньке. Интересно было послушать Ширвинта и Миронова. Приятно видеть, что страну поздравляют все. От строителей метрополитена до космонавта Алексея Леонова. И целых два раза в эфире играет песня «Мы желаем счастья вам от Стаса Намина». Ее-то и распевают все за столом, кроме меня и Швабрина. Волнительно, что Федотов поставил именно такую задачу – сесть на корабль первыми. Когда я рассказал об этом Ивану, он громко засмеялся. Но только смех был весьма ироничный. Когда начали резать торт, я решил рассказать Вере о звонке Александра Васильевича. Бурно ховаться и ждать было глупо. «Второго января? Ой, как же так можно-то в командировку? У вас же еще отпуск не закончился!» Позмутилась бабушка Надя, поддерживаемая моей, моей тещей. «Совсем уже наших ребят не жалеет!» высказалась сестра Веры Маша. «А что вы хотели?» «Это работа? Почти служба?» — вступила в разговор Лариса Павловна. Высказались все, кроме Веры и Кати. Товарищ Бардин понимающе похлопал Ваню по плечу и продолжил есть торт. Хы, такими темпами лопнет кости и растеряет свою физическую форму. «Ладно. Работа есть работа. Это же ненадолго?» — поинтересовалась Вера, но я даже не хотел предполагать по времени, сколько продлятся испытания. «В прошлый раз Ваня два месяца там был, хотели еще оставить», — ответила за меня Катя. Вера скрывала недовольство. Но все равно ей придется смириться с этим. «Плохо, что я отпуск не смогу взять. Вы будете на выходные прилетать, как это происходит с командировками во Владимирск?» — спросила у меня Вера. Солковская в начале недели постоянно летал на аэродром испытательного центра самолет с инженерами, руководством и летчиками. Они работали неделю и на выходные улетали домой. Понедельник все повторялось. Ну, сомневаюсь, если нас будут гнать по срокам, то это будет невозможно. А нас. А нас будут гнать, дополнил Ваня. Вас всегда гонят, если только толк! возмутилась Катя и, обиженная, взяв пустую посуду, пошла на кухню. Ваня последовал за ней. Неловкая ситуация за столом вынудила всех замолчать. Новый год начинается не с самого хорошего настроения. Вера налила себе советского и подняла бокал. «Всех с Новым годом! С новым счастьем!» И ни с кем не чокнувшись, выпила залпом. Атмосфера несколько повеселела, когда по телевизору стал выступать Аркадий Райкин. Вера прижалась ко мне и взяла за руку. «Мы давно так надолго не расставались». «Дорогая, я не понимаю твоих опасений». «Нет, все в порядке. Ну, непривычно. Твоя первая командировка после нашей свадьбы. Я волнуюсь». За столом стало шумно. Нашего разговора никто не слышал или просто делали вид. «Все будет хорошо. Сделаем дело и приедем». «Сергей, фирма Яковлева потеряла на кораблях несколько самолетов. Думаешь, я просто так волнуюсь?» «У нас другой самолет» я знаю как ты любишь самолеты и будешь бороться за каждый из них до конца прошу тебя быть внимательным и осторожным командировка всего лишь в крыму а переживает за меня словно на войну отправляет опасность наших испытаний я осознаю как и ответственность перед огромным количеством людей вкладывающих душу в технику нашей фирмы все это мы делаем для страны придет время и эти самолеты будут защищать ее небо а молодые летчики смогут быстрее учиться управлять ими. Вечером 2 января мы прибыли в Циолковск, чтобы подготовиться к перелету в Крым. На летной станции я, Ваня и Сагит получили последние указания от Федотова. В нашей летной комнате Александр Васильевич объяснял, на что сделать упор и как важно работать быстрее. Пока меня не было, для испытаний смогли подготовить еще два самолета. «Выходит, на испытания нам выделено три самолета», – подытожил Сагид. «Самый близкий образец — машина с номером 31, она и сядет на корабль. Там все подготовлено, вам нужно только облетать ее на всех режимах», — сказал Федотов. Два других самолета были подготовлены не полностью. Приборы аналоговые, планер недоработан и так далее. Но для тренировок и расчетов вполне сойдут. «Весной уже будут пробовать делать облет корабля, он выйдет в море, и суховцы прибудут в Крым. У вас максимум два месяца». Если не успеем, то проект корабельного самолета придется отложить на неопределенный срок, добавил Александр Васильевич. Слишком все серьезно. Во время испытаний может все что угодно произойти. Ладно, если с недоработанными самолетами, а если с предсерийным образцом. Дело принимает серьезный оборот. В летной комнате зазвонил телефон. Федотов поднял трубку. То, что он услышал, ему явно не понравилось. «Что ему нужно?» «А, «Хорошо, я встречу его», — ответил Федотов и повесил трубку. «Приехал этот Чубов. Посмотреть хочет, как мы работаем». «Ой, ну и чего ж не сидит то Егорушки в Москве? Все ездит, вынюхивает что-то». Александр Васильевич отпустил нас домой, чтобы мы подготовились к завтрашнему перелету. Сагит остался по каким-то незаконченным делам, а я со Швабрином, натянув шапки петушки с надписями «Олимпиада-80» и «Москва», пошли на выход. Уже на выходе из здания мы встретили делегацию из министерства. Заместитель генерального конструктора Белкин рассказывал товарищу Чубову, как у нас проходила работа. — Вот э, наши лючки, Егор Алексеевич, — указал заместитель на меня и Ваню. Изначально не было желания останавливаться, но проявление неуважения будет лишним. Чубов смотрел на меня и Ваню с довольной ухмылкой. В черном зимнем пальто, каракулевой шапке и в окружении важных людей из нашего конструкторского бюро он выглядел почти как барин. Даже портфель картинно передал одному из помощников. Ха, носить его устал. «Да, помню этих ребят. Здравствуйте, товарищи!» Подошел он к нам и поздоровался. — Почему такая вежливость? Он мог бы не обратить внимания на нас и пройти мимо, однако решил удостоить нас рукопожатия. — Не сочетается это с его позицией по нашему конструкторскому бюро? — Доброго зимнего дня, — ответил Иван. «Приветствую — Приветствую, — поздоровался я. Чубова довольно закинул голову назад, будто ждал продолжения разговора. Или он так пытается действовать мне Ивани на нервы, мол... «Что вы теперь скажете, ребятки?» Несколько секунд мы смотрели на него с непониманием, ожидая вопрос с подвохом. «Э, «Прошу вас, Егор Алексеевич, покажу вам летную станцию», — прервал молчание заместитель Белкина. «Сейчас. Я с лечками хотел бы пообщаться», — вальяжно произнес Чубов. Ты говори, чего молчишь тогда?» Иван даже глаза закатил от недовольства. «Вы что-то спросить хотели?» — поинтересовался заместитель нашего генерального конструктора у Егора. «Собственно, мнением летчиков-испытателей по поводу перспектив корабельных истребителей. Что думаете, товарищи?» «Они есть, их много. Все проекты реализуемы», — ответил я. «Лаконичный и уверенный ответ. Вам предстоит большая работа на аэродроме в Крыму». Хм, «Справитесь». Спросил Чубов так, будто уже знает ответ. Невооруженным глазом видно, что он явно не хочет нашего успеха. Справимся, всю программу выполним в срок. Торопиться не нужно. Весной ваши коллеги из КБ Сухого начнут работать. У них сможете почерпнуть что-то. Главное помните, что МиГ-29 должен быть готов к моменту постройки следующего авианесущего крейсера. Продолжил говорить Чубов. «Ну, что и требовалось доказать. Самолеты КБ «Миг» уже не рассматривают для оснащения авиагруппы на авианосце Леонид Брежнев». «У нас достаточно времени для посадки на палубу первого авианесущего крейсера», — возразил ему Иван. «Заместитель нашего генерального конструктора побледнел от такой уверенности Швабрина, а вот Егор весело посмеялся и подошел поближе к Ване, похлопав его по плечу». «Сомневаюсь». «Не смею вас задерживать!» Делегация проследовала в здании. «Умеет испортить настроение, Егор Алексеевич!» Пока мы шли по заснеженным тротуарам, Ваня продолжал хаять нашего дорожного друга. «Ты видел эту рожу?» «Не, ну ты видел!» Продолжал спрашивать меня Швабрин. «Вань, десятый раз спрашиваешь, видел? Ну, ну, такой он!» «Ну, холеный перец! Вот выйду на пенсию и поправлю ему лицо. Ну, ты видел?» «Да видел, успокойся!» Навстречу нам шли двое инженеров по двигателям из нашей фирмы. «Они должны были с нами улетать в Крым, но их отправляют на завод в Луховицы. Срочные работы на очередном самолете МиГ-29». Да ужас! Я уже подумал, теплый край я полечу. Теперь вот нужно эту спарку 29-го доводить до летного состояния, возмутился один из инженеров. Спарку? Переспросил я. Ага, какой-то конструктор сделали. Кабину у него от Эмки, планер ткашки, шасси с летающей лабораторией поставили. Монстр какой-то! Они бы еще бак в заднюю кабину поставили! Хотят! Хором ответили инженеры. Мы пожелали ребятам удачи в оснащении двухместного самолета. Если и правда такие работы ведутся, то скоро появится учебно-боевой МиГ-29. Инженеры сказали, что готовность у него почти 95%. Придя домой, я почувствовал приятный запах куриного супа. Вера возилась на кухне. Обычно она включает радио и подпевает звездам эстрады. А сегодня не так. Как только захлопнул дверь, тут же послышались шаркающие шаги по деревянному полу. Ой, «Хорошо, что отпустили пораньше. Как раз к обеду», — сказала Вера, поцеловав меня. Пока она заканчивала готовкой, я начал собирать вещи. «Много класть смысла нет. Работы много предстоит. Лучше взять запасной летный комбинезон». Закинув сумку носки, поймал на себе пристальный взгляд Веры. Она задумчиво следила за каждым моим движением. А в это время на плите начал выкипать суп. «Верчка, у тебя кипит!» а, «Что?» «Суп на плите!» Сорвавшись с места, жена побежала выключать огонь. Услышал, как на пол упала крышка, половник и еще какие-то вещи. Было видно, что Вера нервничает. Давно ее такой не видел. Когда я вошел на кухню, она медленно помешивала суп. Дорогая, что случилось? А ничего, за крышку горячую схватилась. И поэтому ты выглядишь так, будто твой муж завтра на фронт уезжает. А зато ты у нас спокойный. Потому что я верю в наш самолет, в наших инженеров и техников, в удачу и успех. Каждый день буду звонить и проверять. Попробуй только не ответить. Просто из любопытства, а если не отвечу? Приеду и накажу, ответила Вера, пристально посмотрев на меня. От такого сурового взгляда сразу пропал аппетит к еде. Вера стала поправлять халат, поиск которого ослаб. Зато мое желание усилилось. «Не завязывай», — произнес я, подошел к Жене и нежно поцеловал ее, снимая с нее ненужную одежду. Январь 1984 года. Крым. Снизился под облака. Мелкие капли дождя растекаются по стеклению фонаря кабины. Пасмурная погода меняет цветовосприятие моря. Водная гладь напоминает огромную серую массу с редкими переливами волн. Сделал один проход над аэродромом без снижения, чтобы осмотреться. Лесная, 088 на первом 600... Доложил я руководителю полетами, называя позывной аэродрома. 088 влево, 600. Отворот влево и вновь пересекаю береговую черту. Грязно-желтая полоска пляжа протянулась вдоль всего Каламитского залива. Справа были видны очертания Евпатории, а позади остались берега Сакского озера. Теперь слева от себя рассматриваю территорию аэродрома. Длинная объездная дорога, проходящая через дальние стоянки местного полка, имела форму полукруга. Бросаются в глаза участки взлета и посадки палубного тренажера. Это почти что мини-аэродром с остальным летным полем в виде корабельной палубы. На посадочном курсе еще одно озеро – Плотная застройка закрытого военного городка за территорией летного поля отличается от частного сектора прибрежных поселков. «Лесная, 088, точку наблюдаю. Разрешите визуальный заход?» «Запрашиваю я». «Визуальный заход разрешил». Через минуту самолет мягко касается полосы. Торможение на влажной поверхности устойчивое, хоть и дождь продолжает накрапывать. Свинцовые облака на Висле не давая солнцу пробиться к длинной полоске пляжей Федоровки. Это ближайший поселок к аэродрому, который в будущем станет курортной зоной. Парашют на этой версии МиГ-29 отсутствует. На фирме сделали пару образцов съемных контейнеров с парашютом, которые устанавливаются вместо ГАКа, но решили отложить их до лучших времен. «Лесная, 088 полосу освободил», — доложил я руководителю полетами. «Вас понял. Наблюдайте стоянку ваших товарищей». «Точно так. Заруливаю к ним». Место, где размещались наши самолеты, было вынесено отдельно в непосредственной близости от тренажера. Видны аэрофешенеры, тренажеры и технологический вход в подземные коммуникации. Схему этого сооружения еще нужно будет тщательно изучить, а лучше пройти по всем закоулкам этой взлетной палубы. Чуть дальше сам трамплин. Издалека он кажется не таким уж и большим. Посмотрим, какие ощущения будут во время полетов». «Лесная, 088, выключаюсь. Спасибо за прием!» Поблагодарил я группу руководства полетами. Открыв фонарь кабины, сразу попал под мелкий дождь. Техник Арнас был тут как тут, раскрыв надо мной зонтик. «Да не стоит, не сахарный же!» — улыбнулся я, отказываясь от аксессуара. «Как уж! погода -ка не крымская совершенно!» Я посмотрел по сторонам. Здание командно-диспетчерского пункта за спиной возвышалось над всем аэродромом. Позади можно заметить самолеты МиГ-21, Л-39 и Як-38. Местная часть является аналогичным инструкторско-исследовательским полком, что и в Асмоне. Как и мой родной полк, он тоже входит в состав Центра подготовки. Только вот занимается он обучением военнослужащих морской авиации. штаб центра находился в Николаеве. «Разместили нас в небольшой гостинице». Я в комнате с Иваном, а Сагит с ведущим инженером по корабельной тематике. Привел себя в порядок быстро. Выйдя из ванны, я обнаружил, как Швабрин уже вовсю пускал пузыри. По первой программе шел фильм «Приключения электроника», но это его не остановило. Мой друг был уже не способен выйти прогуляться. А дождь прекратился. Из окна нашей комнаты видны гряды холмов за высоким бетонным забором, КПП воинской части, через которые люди выходят с работы. За ограждением степные просторы, примыкающие к морю. Можно заметить множество ангаров для самолетов и вертолетов. Хорошо виден штаб авиационного полка и огромный транспарант с лозунгом «Решение 26-го съезда КПСС выполним». За спиной открылась дверь, и я почувствовал прерывистое дыхание человека. Появился запах сырости. А еще приятный аромат сирени. А, всегда обалдел от этого запаха, напоминающего мне дом. Повернувшись, я увидел девушку в дверях с большим чемоданом. С ее зонта вода сильно капала на пола с нашего номера. Смотрела она на меня оценивающим томным взглядом. Будто я у нее денег в долг попросил. «Эм, эм вы кто?» «Что вы здесь делаете?» — спросила она. Хм, наехал это гостья очень сурово. Ваня даже подскочил с кровати». «И вам добрый вечер!» — поздоровался я. Швабрин продолжал протирать глаза, будто не верил в то, что к нам кто-то может зайти. К слову, в этой гостинице только четверо из нашей фирмы. Остальные живут в другом месте. «Прекрасно! Я в этом номере всегда жила!» На протяжении трех последних лет приезжала, и меня селили сюда. Попрошу с вещами на выход, мальчики. Мы с Иваном переглянулись. Что происходит? Девушка, вы ошиблись. Вам, вероятно, нужно в другой номер. Хотите, помогу вам вещи донести. Продолжил я. Ты выпрямись, когда со мной разговариваешь. Молод еще. И ты бы встал с кровати. Наехала гостья на Ваню. Это я чё сплюща Повернулся он ко мне. Нет, вторжение у нас, Вань. Тебя как звать, голубь? Потрудись доложить. А я пока присяду. Продолжила девица и в мокром пальто села на мою кровать. На секундочку, у меня там чистое белье. Моментально оно промокло под задницей этой девушки. Бурза я! Быстро посмотрел на девушку, чтобы оценить ее возможное происхождение. Пышные светлые волосы, которые накрывает красная шляпка. Шарф стильной расцветки. Маникюр на руках явно не сама делала. На пальцах массивные кольца. Гипюровое платье с кружевами, а на ногах белые туфли-лодочки. И это в дождливую погоду. Да, не из бедной семьи. «Голубь – птица, а я человек. Здесь люди отдыхают, дамочка. Или вы сами выйдете, или с нашей помощью», – предложил я. В комнату вбежала дежурная с первого этажа, утирая пот солба. «Ой, Аида Сергеевна, простите, я забыла, что вы должны были приехать. Мне сказали про испытателей, а про вас никто не знал». «Испытатели пускай живут, я по их душе и приехала. Эти-то что тут делают, еще и хамят». «Девушка, вам самой манеры бы нужно изучить, и встаньте с кровати!» «Это они и есть, летчики-испытатели фирмы Миг. продолжила объяснять дежурная. Аида недовольно цыкнула, но с кровати встала. Ой, живите пока, а то вы вас сейчас на губу отправила!» — проворчала наша гостья и вышла из комнаты. «Дай мне ключ от девятого номера!» Дежурная выбежала из комнаты, аккуратно захлопнув дверь. Я посмотрел на Ваню, а тут еще все не верил в происходящее. и это... А, -а, -а что происходит-то, а? Если хочешь, чтобы я с тобой гулять пошел, ну так и скажи. <зачем>, Зачем было этот театр устраивать?» «Шепито! Просыпайся и пошли поедим!» Я так и не понял, кто это Аида и почему она приехала по нашей душе. Она, конечно, красивая. Но характер у нее дерьмо. Гонору, как у генеральши.